Глава пятая. Толкие послания. У меня было такое чувство, будто я пытаюсь думать сквозь туман, внезапно окутавший мой мозг. Я слышала слова, но они казались несвязанными, случайной группой звуков, которые не имели прямого отношения ни ко мне, ни друг к другу. «Джессика, ты слышала, что я сказала?» — Донесся до меня голос декана Финдейл. Я кивнула, а затем потрясла головой, чтобы прояснить сознание. «Эван Корбетт был первокурсником прошлого года. Он действительно учился у профессора Маршалл, но умер до окончания первого семестра». Я промолчала. «Теперь ты понимаешь, почему профессор Маршалл так встревожилась, когда ты назвала его имя. Естественно, она была расстроена». Я рассеянно кивнула. «Откуда ты узнала об Эване Корбите?» Я попыталась сосредоточиться. «Прошу прощения, где ты слышала об Эване Корбите? Кто-нибудь из старшекурсников рассказывал тебе о нем? «Я никогда не слышала о нем до прошлого вечера, и на самом деле знаю не так уж много старшекурсников». Декан Финдейл подалась вперед. «Подумай, Джессика». Ты, должно быть, где-то слышала о нем. Как еще ты могла так перепутать имя? Ничего я не перепутала. Он сам назвал мне это имя. Я никогда не слышала о нем раньше, повторила я. Тон декана Финдейл был суровым, даже слегка раздраженным. Джессика, послушай меня. Тот, кого ты встретила прошлой ночью в библиотеке, не был Эваном Корбитом. И это не смешно. Я сказала вам правду и никогда бы не стала шутить по поводу смерти студента. С чего вы взяли, что я способна на такое? Джессика не послушайте, а не мог ли кто-нибудь подшутить надо мной? Это не могло быть извращенным студенческим розыгрышем? Спросила я, хотя мой разум уже отвергал эту идею. Если это шутка, то в чем, черт возьми, прикол? Декан выглядела удивленной. Было ясно, что эта мысль не приходила ей в голову. Я хотела было спросить, почему, но передумала. Она только что окинула меня характерным взглядом, оценивая все нюансы моей внешности, как это часто делали многие люди, такие как ночь. Я одевалась в чёрное с ног до головы и красила волосы. «От такой только и жди беды». Я прямо-таки слышала попытку оправдаться, скрытую за строгостью следующих слов декана. «Подобная шутка кажется маловероятной Джессика. Наши студенты были искренне потрясены потерей Эвана. Я не могу представить себе, чтобы кто-то из них насмехался над ним просто ради забавы. Это не в нашей студенческой культуре. Нет. Я думаю, скорее всего, ты ошиблась». Я не стала с ней спорить. Сил на это уже не хватало. Я была слишком ошеломлена тем, что услышала от нее. «Я поговорю с профессором Маршал. Мне совершенно ясно, что ты сделала это ненарочно. Я объясню, что это было непреднамеренно», – оживилась она. Я снова кивнула. «Почему я не могла сформулировать полное предложение, чтобы ответить на это?» «Я собираюсь позвонить доктору Лихи из службы здравоохранения. Думаю, он посоветует тебе хорошего специалиста, с кем ты могла бы поговорить». «С кем я могла бы...» «Да, Джессика. Профессионала». Это подействовало. «Вы отправляете меня к психиатру?» «Если под психиатром ты подразумеваешь лицензированного психотерапевта, то да, Джессика». Думаю, будет хорошей идеей, если ты поговоришь с ним в свете недавних событий. Ее взгляд почти незаметно метнулся к моему досье в папке, все еще раскрытой на столе. Недавние события, моя мама. Во мне видели своего рода бомбу замедленного действия из-за мамы. Гнев пронзил меня как электрический ток. Я не смогла его остановить. Я не сумасшедшая! «Я и не говорила, что ты, но отправляйте меня к психиатру, не так ли? Разве не так поступают с сумасшедшими?» Я повысила голос. «Джессика, пожалуйста, успокойся». Я невольно встала. «Нет, я не собираюсь успокаиваться. Я не лгунья, я говорю вам правду». «Я не называю тебя лгуньей». «Сядь, Джессика». Это прозвучало не как просьба. Я неохотно присела на краешек стула. Но вы мне не верите. Я верю, что ты веришь в то, что говоришь, и не думаю, что ты лукавишь. Полагаю, ты просто ошиблась, потому что устала и сбита с толку. А теперь я хочу, чтобы ты вернулась в свою комнату и отдохнула. Я отправлю твоим преподавателям электронное письмо с просьбой освободить тебя от остальных занятий на сегодня. Поспи немного и позвони доктору Лихи, когда почувствуешь себя отдохнувшей. Тон ее голоса безошибочно давал понять, что разговор окончен. Меня отпустили. Я снова встала и открыла было рот, чтобы заговорить, но не нашла слов. Я шагнула к двери. Джессика! Я остановилась, но не смотрела на нее. Я попросила профессора Маршалл не рассказывать об этом никому из студентов. И тебя прошу о том же. Мы не хотим никого пугать глупым недоразумением. Я повернулась к ней спиной и вышла в коридор, игнорируя ободряющие слова секретаря, донесшиеся вслед. К счастью, профессора Маршалл нигде не было видно. В общежитие я возвращалась на автопилоте. Я пыталась собрать воедино фрагменты всего, что произошло за последние 12 часов. В одном я была уверена. Прошлой ночью я разговаривала с Эваном Корбетом. Я не спала. Это были не сон и не галлюцинация. Он стоял возле моего рабочего стола и беседовал со мной. Но если Эван корбит действительно, я едва могла заставить себя думать о том, что он мертв. Тогда как же я с ним разговаривала? Этому могло быть только одно объяснение. Я видела не Эвана Корбета. Я видела призрак Эвана Корбета. Я отвергла это слово, как только оно пришло мне в голову. Оно никак не вписывалось в картину происходящего. Я мысленно прокрутила все образы призраков, какие только подсказывало воображение. Светящиеся белые фигуры. Плывущие по воздуху полупрозрачные существа. Белые не с прорезями для глаз. Каспер. Доброе привидение. Все они были родом из фильмов и художественной литературы, потому что там призракам самое место. Я же не верила во всю эту чушь. Ни один из них не имел никакого отношения к тому, что я видела. Эван был, скажем так, телесный. Я не могла видеть его насквозь. Он твердо стоял на земле. В том, как он сидел на моем стуле или пожимал мне руку, не было ничего от призрака. Но даже думая об этом, я знала, что ошибаюсь. Я вспомнила, как меня зазнобило, когда он коснулся моей руки. Тогда я списала это на плохое отопление в библиотеке и эйфорию от его прикосновения. Но теперь... Я где-то читала, что призраки холодные. Прикоснуться к ним все равно, что окунуться в ледяную воду? Где я это читала? Вот бы вспомнить. Я попыталась сравнить собственный опыт с этим описанием. Сомнений не осталось. Чем больше я думала об этом, тем отчетливее осознавала, что от прикосновения Эвана почувствовала необычный озноб, а нестерпимый холод. А как насчет странного биения крови в венах? Это определенно нельзя назвать естественной физической реакцией на прикосновение человека, каким бы привлекательным он ни был. Дорога до Донали прошла как в тумане. Тя уже убежала на занятия, но ее послание оставленное на нашей белой доске убеждало, что мысленно она со мной. Напиши мне, как только вернешься, призывала надпись красными жирными буквами. Я достала свой телефон. И отправила ей короткое сообщение в общаге, а затем рухнула на кровати и попыталась заснуть, но безуспешно. Мозг никак не хотел отключаться. К тому времени как Тиа, запыхавшись, вбежала в комнату. Я уже настолько довела себя мыслями, что голова раскалывалась. Тиа бросила сумку и подсела ко мне. Ее лицо исказилось от беспокойства. Ты в порядке? «Что случилось?» Я колебалась. Я обдумывала, чтобы ей сказать с тех пор, как вернулась в комнату. Поначалу хотела что-нибудь нафантазировать, ничего не говорить о той странной реальности, в которую я угодила. Но беда в том, что Тиа и так знала слишком много. Я ведь успела рассказать ей во всех подробностях о своих встречах с Эваном, и она видела, как разозлилась на меня профессор Маршал. Мне так и не удалось придумать объяснение, которое бы она прогласила. те отличалась редкой наблюдательностью. Нет, я должна была сказать ей правду, всю правду, до последнего слова, пусть самого нелепого, невероятного. А потом мне останется только ждать и надеяться, что наша новая дружба окажется достаточно крепкой, чтобы помешать Те с криком выбежать из комнаты. Но я пошла к декану Финдейл. «Да, я видела, как ты заходила в лифт. Но почему доктор Маршал вообще отправила тебя туда?» «Она... решила, что я сыграла с ней какую-то злую шутку. Хоть я и знала, что это неправда, все равно больно было думать о том, что профессор Маршал сочла меня способной на такое. Что за шутка? Я не понимаю». Вот и я не поняла. Поэтому пошла к декану. И она объяснила мне, почему профессор маршал так огорчилась. И что? Меня охватила паника. Тиа, я расскажу тебе все без утайки. Но прежде ты должна пообещать мне кое-что. Хорошо, сразу же согласилась она. Обещай, что... что ты не будешь смотреть на меня иначе. Мой голос дрогнул. Слёзы страха застилали мне глаза. Но я не могла их сдержать. Просто вытерла рукавом. «Что ты...» «То, что я собираюсь тебе рассказать, прозвучит по-настоящему безумно. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось со мной». Мой голос повысился на октаву, пока я пыталась взять себя в руки. Неужели так ощущается паническая атака? Просто ты моя лучшая подруга здесь, и я не смогу справиться со всем этим, если ты... Джесс, успокойся, сделай глубокий вдох. Я обещаю тебе, что бы это ни было, мы по-прежнему друзья, хорошо? Мы разберемся с этим, и у тебя все будет хорошо. Я помогу тебе. Просто скажи мне, что происходит». Я сглотнула и перевела дыхание. «Декан Финдейл сказала мне, что в этом семестре Эван Корбетт не числится в группе профессора Маршалл, но он учился у нее прошлой осенью. Он был первокурсником в прошлом году, но... умер. Он мертв. Надо отдать должное Тиа. Она восприняла это стойко. На ее лице явно отразилось потрясение, но она быстро пришла в себя». Она просто закрыла глаза и, казалось, глубоко задумалась, медленно кивая. Спустя мгновение она открыла глаза и сказала. «Что ж, это объясняет истерику профессора Маршалла". Я рассмеялась от облегчения. «Так ты мне веришь, что я действительно его видела?» «Конечно верю». «Джесс, ты не лгунья, я это знаю». И по выражению твоего лица, когда профессор Маршалл начала кричать на тебя, я догадалась, что произошло какое-то серьезное недоразумение, и ты понятия не имеешь, о чем она говорит. Тиаса скользнула с кровати и принялась расхаживать по комнате. Так они хотят сказать, что ты видела призрака или что-то в этом роде? Нет, они говорят, что я ошибаюсь, что я где-то слышала это имя, и просто перепутала насчет того с кем разговаривала прошлой ночью в библиотеке по крайней мере именно такую историю декан финдейл преподносит профессору маршал но ты ведь не слышала о нем раньше не так ли нет определенно нет а что насчет прошлой ночи я не пытаюсь усомниться в тебе поверь но полагаю мы должны рассмотреть все возможности как ты думаешь Есть хоть какая-то вероятность того, что ты спала? Могло ли тебе это присниться? Я знала, что тебя просто старается тщательно во всем разобраться, поэтому всерьез задумалась над ее словами. Действительно, в последнее время у меня бывали очень яркие сновидения, но я была совершенно уверена в том, что не спала, пока работала в библиотеке. И я возвращалась из туалетной комнаты, когда увидела Эвана возле моего стола. «Нет, я не думаю, что спала. Я отчетливо помню прошлую ночь. К тому же мой излюбленный допинг не позволил бы мне заснуть». «Конфеты и диетическая кула?» «Ага». «И в любом случае, даже если бы ты спала, это не объяснило бы, почему он тебе приснился». Заметила Тиа, продолжая мерить шагами комнату. «Это правда. Они рассказали тебе что-нибудь еще о нем? Например, как он умер? Или что-то в этом роде?» «Нет. Только то, что он был первокурсником и в прошлом году посещал занятия доктора Маршалл. Теперь, когда я подумала об этом, мне показалось странным, что декан Финдейл не сообщила мне никакой другой информации». Разве не следовало дать хоть какое-то объяснение? Я была слишком потрясена, чтобы расспрашивать о подробностях. Вот что, тя схватила мой альбом для рисования и всучила его мне. И что мне с этим делать? Нарисуй его в точности таким, каким запомнила, а потом запиши все, что он рассказал о себе. Зачем? Какая от этого польза? «Нам нужна запись того, что ты видела. Это единственный способ доказать, действительно ли тот парень был Эваном корбитом Тиа выглядела решительной, как будто у нее созрел некий план. Слава богу, что она оказалась такой организованной и здравомыслящей. Я огляделась в поисках карандаша, и мне на глаза попалось кое-что в моей открытой сумке. Экземпляр Гамлета. «Моя книга!» Воскликнула я, бросаясь к сумке. «Что? Что?» Закричала Тия. Он оставил запись в моей книге. Он взял ее и написал там свой номер телефона. Просил позвонить ему как-нибудь. Я начала листать книгу, пробегая глазами по страницам. «Джесс, почему ты мне не рассказала? Это могло бы все доказать!» Воскликнула Тия, опускаясь на колени рядом со мной пока я лихорадочно искала запись. «Забыла», — ответила я, одновременно удивляясь, как, черт возьми, могла забыть такую важную деталь. Мои дрожащие пальцы искали нужную страницу. «Вот, здесь». «О, нет». Тея заглянула мне через плечо и пренебрежительно махнула рукой. «Нет, это не то. Ты сказала, что должен быть номер телефона». «Да. Но я этого не писала», – прошептала я, и сердце забилось быстрее. «Ты уверена, что этой записи прежде не было? Это поддержанная книга?» – спросила Тия, склонив голову на бок, чтобы посмотреть на заднюю обложку. «Да, она не новая. Но моя. Это моя книга, Ти. Я не покупала ее в книжном магазине. Она у меня уже много лет». Я знаю каждую страницу в ней. Я перечитывала ее раз двадцать, но этого здесь не было. Я полностью раскрыла книгу, чтобы Теа могла разглядеть ее получше. В верхнем углу страницы на полях проступали слова. Они явно не были написаны ручкой, как это делал Эван на моих глазах. Вместо этого они выглядели выжженными на бумаге, и края букв слегка размытые. Из черных превратились в коричневые. Это было не то, что мы искали. И хоть я не понимала, что они означают, слова вызвали у меня преступ неясных эмоций. Я перечитывала их снова и снова. «Помоги мне!» «Найди Ханну!»